Первое место среди дрохвовых, отидес, занимают дрохвы, отидидая, крупные или средних размеров тяжеловесные птицы с толстой шеей, крупной головой, сильным конусовидным клювом длиной с голову. Ноги средней длины трехпалые, крылья развитые, большие, хвост состоит из двадцати широких перьев, Оперение отличается яркой окраской, особенно у самцов. За исключением Америки, дрохвы выводятся во всех частях света, особенно в Африке и Азии. И в Средней Европе они населяют обширные открытые поля и равнины. По образу жизни дрохвы сильно напоминают куриных, а также ржанок и других родственных птиц. Пищу свою они берут из растительного царства, питаясь одинаково охотно как зернами, так и листьями, почками и луковицами. Птенцов же выкармливают исключительно насекомыми. Время размножения – поздняя весна. Самка выкапывает себе неглубокую ямку в степи или в поле, небрежно выстилает ее и кладет туда несколько яиц, которые сама и высиживает без помощи самца. Дрохва, дудок, отис тарда, самая крупная из европейских птиц, достигающая по длине целого метра и более голова, верхняя часть груди и часть крыла светло-серая, спина исчерчена черными полосками по ржаво-желтому фону, нижняя части тела грязно- или желтовато-белая, маховое перья серо-бурое. Дрох выводятся во всей Европе, начиная с Южной Швейцарии и Средней России, и в Азии. Зимой они попадаются иногда в Северо-Западной Африке. Дрохва постоянно избегает лесистых местностей, так как за каждым кустом подозревает засаду. Человеческого жилья она также сторонится. Зимой она охотнее всего выбирает такие поля, которые обещают ей пищу то есть засеянные озимью или рапсом. В это время года она становится еще осторожнее, нежели летом, когда может найти надежное убежище в высоких хлебах. Походка Дрохвы неторопливая, размеренная, но в случае опасности она бегает так быстро, что ее с трудом настигает даже собака. Летит она медленными взмахами крыльев, рассекая воздух, но, достигнув известной высоты, устремляется так быстро, что охотник, желающий застрелить ее, должен быть уверен в своем глазе и ружье. Голос Дрохвы – тихое, своеобразное трещание, слышное только на самом близком расстоянии от птицы. Взрослая Дрохва питается зелеными растениями, зернами и семенами, в молодости же почти исключительно насекомыми. Она ест все овощи, кроме картофеля, и особенно любит молодой горох, капусту и горчицу, а в случае нужды щиплет и обыкновенную траву. Сверх того она поедает всякое подвернувшееся ей маленькое животное, хотя специально за ними не охотится. Гнездовье выбирается всегда с большой осмотрительностью. Когда хлеба на полях поднимается уже так высоко, что в состоянии скрыть насиживающую птицу, самка выкапывает небольшое углубление, выстилает немногими сухими стебельками и кладет в него два, реже три, небольших яйца. Дрохва приближается к гнезду с величайшей осторожностью и едва только заметит кого-нибудь, тотчас же прижимает к земле свою шею и незаметно проскальзывает в рожь. Если же человек дотронется голой рукой до ее яиц, то она никогда уже к ним не возвращается. После 28-30 дневного высиживания вылупляются птенчики, которых самка обсушивает под крыльями и тотчас же уводит. Мать заботливо ухаживает за своими детенышами, ловит для них насекомых и подает пищу в своем клюве. Чтобы приручить Дрохву, необходимо поймать ее молодой. Некоторые любители покупают у пастухов яйца, найденные ими в поле, и подкладывают для высиживания под курицу. Птиц их необходимо во все времена года держать на свободе, так как они решительно не в состоянии привыкнуть к клетке. Дрохвы служат предметом охоты, которая считается знатоками одной из самых интересных так как птицу эту очень трудно перехитрить. На юге Европы, кроме Дрохвы, водится еще ее меньший по размерам родственник Стрепет, Отис тетракс. Край крыла, верхние кроющие перья хвоста и вся нижняя часть тела белая, большие маховые перья, белые с темно-бурыми кончиками, верхняя часть тела светло-желтая с бурыми пятнышками. Это также степная птица, распространенная в Южной Венгрии, Франции, Греции, Южной России, Передней Азии и Индии. В отличие от дрохвы, взрослый стрепет также питается насекомыми и червями, употребляя, впрочем, и растительную пищу. Способствуя очищению хлебных полей от вредных насекомых, птицы эти полезны еще и тем, что служат драгоценной дичью, и мясо их считается одним из самых вкусных. К числу европейских птиц следует причислить также вихляя. Макуэни, на него очень похожа несколько более крупная дрохва-красотка, отис-ундулата, с белым хохлом на голове, живущая в разных частях Индии и Афганистана, и изредка залетающая в Среднюю Европу.